Впрочем, как я уже говорил, даже на основе судебных решений деприватизировать можно все, что угодно. Хорошая дубинка для непослушных богачей, вы не находите? Что касается общего развития промышленности, здесь общее направление было следующим. В сфере экономики следует создать единый народно-хозяйственный комплекс, в основу которого положить высокие технологии военно-промышленного комплекса. допустить прямые иностранные инвестиции в российскую промышленность, зато закрыть внутренний рынок для зарубежных конкурентов отечественных производителей». То есть политика, прямо противоположная практике экономической реформы, нацеленной на атомизацию промышленности, разрыв существующих связей, уничтожение военной промышленности, а также создавшую благоприятнейшие условия для скупки иностранцами российских предприятий вместо инвестиций и открывшую рынок для иностранных товаров. Интересно, присутствовал ли Ходорковский на том совещании в Белом доме, где говорилось об управлении государственным имуществом в Российской Федерации. Путин заявил собравшимся, что отныне ничего от государства нельзя будет получить за даром. А жаждущим ответим «Бог подаст». «Собственность должна приносить доход». «В речи премьера было два ключевых момента», — писал коммерсант. «Жесткое противодействие попыткам пересмотреть итоги приватизации и господдержка эффективного собственника, как частного, так и государства». По намеченному тогда пути он и пошел впоследствии, избавившись от приставки ИО так легко и безболезненно, словно бы никакой избирательной кампании и не было вовсе. К полному обалдению политологов, так и не понявших, а что, собственно, произошло. Не понявших до такой степени, что в совершеннейшей растерянности главный национал-патриотический теоретик страны Проханов – печатно взмеукнул ни много ни мало о происках самого сатаны, который де и превратил чиновника провинциального масштаба в диктатора. По неволе вспоминается герой угрюм реки, в схожей ситуации восклицавший й и с т и к м а х н а р ы л ы й тварь!» Ну, у Проханова все это было от бессильной обиды перед лицом напрочь поменявшейся жизненной ситуации, когда, хоть тресни, страна никак не желала приглашать А.П. в пророки и вожди, как ни старался. А самое, по-моему, для него обидное – это то, что диктатор наотрез отказывался собственными руками создавать страдальцев. Проханов орал о происках сатаны – а оргвыводов не последовало. Накропал истерически взвинченный антипутинский романчик господин Гексоген, а его не то что не посадили, но и на червонец не оштрафовали. л а б ы з а л с я с Березовским и воодушевленный скорым приходом лондонских денежек обещал всех раскатать. Диктаторский режим опять-таки сохранял олимпийское спокойствие». Впрочем, нежелание Путина мастерить с о б с т в е н н ы м руками безвинных страдальцев проявилось еще раньше в деле б а б и ц к о г о Поскольку эта фамилия уже стерлась из памяти многих, напомню, он и Бобицкий был демократическим журналистом. То есть шатался по чеченским горам и лесам, дружески беседовал за чайком с полевыми командирами, прокламируя их как бойцов за свободу и независимость. Когда его арестовали в Дагестане с фальшивыми документами, СМИ схожего пошиба выжидательно изготовились к могучему информационному залпу. Подворачивался случай д о с ы т а покричать о тирании и зажиме свободной прессы. Как будто американцы, отловив в тылах расквартированных в Ираке войск своего Бобицкого с поддельным американским картоном, как выражался покойный Юлиан с е м ё н о в стали бы поить его выдержанными виски, фотографироваться на память и устраивать вечера с девочками по вызову. Однако Путин и тут проявил коварную суть, позвонил в Дагестан соответствующим службам и велел выкинуть арестанта за ворота к чертовой матери. И вся либеральная орда, разинувшая было для в о п л и й ротовые отверстия на максимальный распах, о с т а л а с ь в дураках. Всех до единого защитников вольности прессы Бобицкий интересовал в одном единственном качестве, в виде несчастного узника, гремящего ржавыми цепями на охапке гнилой соломы, которому уже крались, перемигиваясь, х и х и к а й и щелкая клещами, злые чекисты с засученными рукавами. Вольный, как птичка, Бобицкий мгновенно стал никому не нужным, Московские знакомые мне рассказывали, как он еще какое-то время болтался по редакциям с предложением услуг, а его вежливо провожали за дверь. Ну, кому он нужен на свободе, без мрачных с о г л я д а т е х за спиной, без вырванных ногтей и с н е п о р т о й задницей? Сенсации не вышло, б а б и ц к о г о забыли так стремительно, словно его и вовсе не бывало. Вот тогда я и сказал себе «Браво!» «Браво, господин полковник, это без лести высший пилотаж!» Страна очень быстро почувствовала появление хозяина. Ту самую твердую руку на штурвале, которую от чего-то принято настороженно пугаться и на всякий случай поднимать шум до небес об угрозе демократии и прочих страшных вещах, будоражащих воспаленное сознание отечественного либерального интеллигента. Хотя, какую область человеческой деятельности не возьми, понятие «штурвал» и «твердая рука» прямо-таки неотделимы друг от друга. Четвертое. Твердая рука на штурвале. Буквально те же самые задачи чуть ли не за 400 лет до Путина успешно решал кардинал Ришелье, Не тот опереточный интриган, каким мы его помним по роману Дюма, а умнейший и крупнейший государственный деятель. Фактически именно он утвердил понятие «французское государство», которое до Ришелье существовало исторически. Проблемы были те же, что у нас сейчас Номинально «Единая страна» на деле состояла из скопища полунезависимых герцогств и прочих княжеств, хозяева которых тогдашние олигархи, то преспокойно воевали меж собой, то с простодушным цинизмом договаривались свергнуть короля и посадить более покладистого, который, ну, абсолютно не будет мешать знаменитый заговор Шале. «Давным-давно...» Существовали писанные законы, но по ним никто не жил. В каждой провинции, области, говоря по-русски «уезде», реально правил местный олигарх. Что он сказал, то и исполняли. Между прочим, именно такой и посадил за решетку реального Д'Артаньяна, отправившегося искать счастье в Париже. Проездом на постоялом дворе юнец поскандалил с каким-то незнакомцем, а тот оказался местным хозяином полей, лесов, угодий и мельниц и преспокойно распорядился, о бросьте-ка этого наглого щенка в тюрьму. Он не имел ни малейшего законного права на такие распоряжения, но он был тутошний олигарх. И юного гасконца, вопреки всем писанным законам, кинули в камеру, откуда он с превеликим трудом освободился лишь через несколько месяцев. Ришелье эту систему поломал. Во все провинции назначил комиссаров. Ага, они так официально извались, чьей главной задачей было следить за соблюдением законов. Убрал с высоких постов тогдашних олигархов, которые палец о палец не ударяли, но огромные жалования получали прилежно. з а г о в о р щ и к о м и с т р о п т и в ц е м беспощадно рубил головы, либо определял в Бастилию. И, в конце концов, навел в стране порядок, превратив скопище, рыхлый конгломерат полувольных владений в единую державу с исправно работающим государственным аппаратом, здоровой экономикой, четкой вертикалью власти. А теперь попробуем представить, что произошло бы в США, окажись на месте Рузвельта какой-то слабый вроде к у л и ж а или откровенная марионетка олигархов вроде Гардинга. С огромной долей вероятности можно утверждать, что дело закончилось бы совсем скверно. Финансовая система рухнула, промышленность не работает, сельское хозяйство парализовано, миллионы людей потеряли и работу, и всякую возможность к дальнейшему существованию. Что дальше? Да никаких сомнений. Грандиозная, захлестнувшая всю страну смута, как две капли воды, похожие на российскую образца 1605 года». Армия и полиция какое-то время пытаются наводить порядок, но очень быстро разваливаются, поскольку зарплаты им никто не платит, и надо думать о собственном выживании. Голодные толпы, движимые инстинктом самосохранения, бросаются грабить города и фермы, а у каждого фермера парочка винчестеров в шкафу, да и в городах немало оружия имеется. Местные власти лихорадочно сколачивают... Благо, опыт есть, всевозможные комитеты бдительности, чтобы уберечь свои города, округа, амбары и скотные дворы. Начинается война всех против всех. В разных местах быстренько выдвигаются свои наполеончики, подбирающие под свою руку разрозненные остатки воинских частей и всех, способных держать оружие. Более чем вероятно, что о своей независимости вновь заявляют южные штаты. Участников гражданской войны в живых практически не осталось, но еще немало тех, кто, будучи мальчишкой, прекрасно помнит о временах независимости. Более чем вероятно, что через южную границу вторгаются ободренные царящие у соседа анархии мексиканцы, у которых янки совсем недавно по историческим меркам оттяпали половину территории Мексики. Более чем вероятно, что из Канады двинутся английские полки, решить старый спор со своей взбунтовавшейся колонией и прихватить под шумок, сколько удастся, под благой целью спасения от хаоса, которое часть населения, скажем откровенно, привлечет. Это не безудержный полет фантазии, а вполне реальная перспектива распада и исчезновения США как единого государственного организма. Подобное случалось не только в России, но и в других странах, так что строить виртуальность несложно. Да, и вот что еще. Крах США в том случае, если бы не случилась реформа Рузвельта, обязательно бы рикошетом ударили по СССР. поскольку наша индустриализация в первую очередь результат того, что Сталин за хорошие деньги закупал в Америке целые заводы под ключ. Наша м к -ка как раз и есть одна из моделей Форда. Металлургические комбинаты, домны, оборудование для ГЭС. Но в том случае, если США превратились бы в нечто неописуемое, никакие деньги уже не могли бы помочь, Попробуй за любые деньги купить что бы то ни было, если оно больше не производится, заводы стоят, рабочие разбежались. Но не случилось никакого апокалипсиса, потому что пришел Рузвельт и действовал, не обращая особенного внимания на то, насколько его инициативы сочетаются с писанными законами и неписанными правилами игры». 80 лет назад, к примеру спешного выхода из кризиса, продемонстрировали наши польские соседи. Не братья, конечно, но все же родственники, во многом на нас с вами чертовски похожие. После того, как сверхпопулярный в стране и у народа маршал Юзеф Пилсудский создал независимое государство и отстоял его в войне с соседями, он передал власть гражданскому правительству и добровольно отошел от штурвала. Воцарилась самая неприкрытая демократия с парламентом, полнейшей рыночной свободой и прочими прелестями. И тут началось. Хоть святых выноси. Всеми в Сейме, польском парламенте, увлеченно грызлись аж 112 партий. Господа депутаты увлеченно сколачивали состояние, коррупция и казнократство завелись фантастически. е Лучше всего послушать очевидца тех событий, писателя Погуб Малиновского. Из Сейма на страну разливалась волна грязи и нравственной гнилии. Депутаты, трактуя свое избрание не как обязанность добросовестно и с а м о о т в е р ж е н о трудиться на благо государства, а как плацдарм для развития своей партии или, что еще хуже, для сколачивания капитала и личной карьеры, создавали настоящую клику, которая, словно огромный отвратительный паук, охватывала своей паутиной всю страну. В государственных органах всегда было полно нахалов из Сейма, которые являлись сюда с категорическими требованиями решить их личные вопросы или же с настояниями, советами, указаниями в соответствии с партийными интересами и устремлениями. Затерроризированные чиновники часто не знали, кого им слушать – министра или пана, размахивавшего депутатским удостоверением. одновременно старались сохранить близкие и сердечные отношения с избирателями. В результате нарастала волна коррупции, толпы аферистов и спекулянтов овладевали государственным аппаратом и его учреждениями. Все шире произрастали аферы и злоупотребления. Вот такая была парламентская демократия. Президента страны, Ученого с европейским именем Нарутовича к тому времени уже застрелил правый экстремист. Спросили маршала Пилсудского, что делать. Маршал ответил кратко, бить воров и шлюх. Под шлюхами имея в виду, конечно, нечестных тружениц Панели. 12 мая 1926 года верные Пилсудскому воинские части двинулись на Варшаву. подавляющее большинство населения, и правое, и л е в ы е оказались на стороне мятежников. Железнодорожники собирались останавливать воинские эшелоны, если они двинутся к столице поддержать правительство. Да и сами военные не горели желанием драться за кучку то ли политиканствующих воров, то ли заворовавшихся политиканов. После трехдневной вялой перестрелки с минимумом жертв Власти капитулировали. Пилсудский стал военным министром и в этом качестве фактически управлял страной. Вся демократия осталась в полной неприкосновенности и выборы, и парламент, и президент, и политические партии. Коммунисты, правда, кричали «Долой фашистское правительство Пилсудского!», но, необходимо подчеркнуть, не на улице, а со своих депутатских мест в зале парламента, откуда их Никто не гнал. В общем, был объявлен режим санации, оздоровления, и хозяйство изрядно очистили от коррупционеров, воров и просто любителей половить рыбку в мутной воде. Страна понемногу вернулась к нормальной жизни, кончился хаос и бардак, успешно развивалась экономика. Правда, после смерти п е л с у д к о г о его незадачливые наследники, флиртуя с Гитлером, привели страну к краху, но это уже другая история. Даже в отечественной историографии давно снят с п е л с у д к о г о ярлык фашистского диктатора. Интересная наука история. Вот только плохо, очень плохо преподают ее в наших школах. Пятое. Когда прошло пять лет. Итак, страна очень быстро почувствовала появление хозяина. Собралась, приободрилась. А потом в восторге немножко поутихли, и наступило некоторое разочарование. И тут надо бы разобраться, в чем именно новый президент не оправдал народных чаяний. Ясно ведь, что не оправдал, но в чем? По этому поводу есть ответ у Березовского. В 2003 году, аккурат под встречу Путина и Буша, он опубликовал в восьми ведущих западных газетах так называемое «открытое письмо российскому президенту со списком обвинений из семи пунктов». Излагаю его весь. Комментировать не буду. Думаю, что любой человек, прочитавший эту книгу, способен сделать это самостоятельно. Господин президент, Буш, естественно, известно ли вам, первое, что за время президентства Путина разрушены независимые демократические институты в России? Парламент, суды, средства массовой информации фактически поставлены под контроль власти – а выборы превратились в фикцию. Второе. Что за время правления господина Путина совершены военные преступления и геноцид в Чечне. Третье. Что есть многочисленные предположения о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в сентябре 1999 года, когда погибло 294 человека. что эти теракты стали предлогом для войны в Чечне, что Кремль подавил парламентское расследование этих терактов и засекретил всю информацию. Четвертое. Что в октябре 2002 года для предотвращения теракта в театральном центре в Москве спецслужбы применили смертоносный газ, в результате чего погибло 129 мирных граждан. Примечание. В мировой практике при освобождении заложников 25% погибших считается нормальным. Это война. Конец примечания. Пое. Что антисемитизм и ксенофобия используются спецслужбами для демонизации крупного бизнеса и нагнетания военной истерии, как это происходило в Германии при захвате и консолидации власти нацистами. Шестое. Что за годы путинского правления выходцы из спецслужб, ветераны советского КГБ, заняли больше половины важнейших государственных постов. Седьмое. Что органы правопорядка используются в политических целях, фабрикуются уголовные дела, международное сообщество вовлекается в подавление политической оппозиции через процессы экстрадиции. Примечание. Экстрадиция, выдача укрывающихся в с т р а н е преступников тому государству, где они совершили преступление. Конец примечания. Общество сковал страх. Оппозиционные политики и журналисты все чаще становятся жертвами нераскрытых покушений. Что впервые за 10 лет в России вновь появились политические заключенные. Короче, бедные. Бедные СМИ, которым теперь нельзя вести откровенно антигосударственную политику, а можно только исподваль покусывать. Бедный узник совести Ходорковский. Бедный Березовский, которому грозит страшная экстрадиция прямо в лапы КГБ. А также бедные чеченские бандиты, подвергающиеся жестокому геноциду. и бедные заложники, которых попытались освободить, вместо того, чтобы покорно выполнить требования бандитов и обеспечить тем самым еще десяток нордостов. Жаль, что это письмо было написано в 2003 году, а не годом позже, а то бы он и убитых бесланских детей приписал властям, которые подвергают геноциду бедных иностранных наемников в Чечне. Баб в своем репертуаре. Ври-ври, что-нибудь да сработает. В антипутинском фильме «Товарищ президент» публично сокрушается еще один герой перестройки Александр Яковлев. Первым звоночком для меня прозвучали вот эти цветы или что там на могилу Андропова, к барельефу Андропова. Второй, но уже удар, сталинский гимн. Такого кощунства. Такого плевка в лицо народу я не ожидал. Под этот гимн погибли миллионы людей, расстреляны. н е Комментировать нематерно подобное откровение трудно. Однако попробую. Во-первых, пресловутые расстрелянные миллионы, под которыми, естественно, господин товарищ Яковлев не убийц уголовников имел в виду, а верных ленинцев, укокошенных в 37-м, шли к стенке под «Интернационал». Союз нерушимый появился позднее, и под него расстреливали разве что дезертиров. А во-вторых, под этот гимн еще и поднимали советский флаг над Рейхстагом, строили заводы, осваивали космос, под него СССР превратился в сверхдержаву, о которую никто бы не посмел вытирать ноги. Вот и вопрос – Если бывший секретарь ЦК КПСС по идеологии, товарищ Яковлев, воспринимает этот гимн как плевок в лицо, то кому и чему он на самом деле служит? Ну ладно, хватит о подонках. Поговорим о людях нормальных, честных, искренних, которые тоже несколько разочарованы. Коротко говоря, Основные обоснованные претензии к Путину, крики о том, что он марионетка злобных янки, равно как о том, что он немецкий шпион, думаю, можно оставить за кадром, их все можно свести к одной фразе. Он не сотворил чудо. От него ждали чудо, а он... Конечно, очень бы было хорошо, если бы через год после прихода к власти нового президента наступило экономическое процветание, пенсии увеличились в 10 раз, а зарплата хотя бы в 5, очередникам стали давать квартиры, в милиции перестали бы бить, а чиновники не стали брать взятки, и хлеб снова стоил бы 14 копеек, а еще лучше – чтобы мы за эти пять лет догнали бы и перегнали Америку по всем показателям. Нет, чудо не произошло и не могло произойти. Достаточно чуть-чуть подумать, чтобы это понять. Когда человек покупает дом, стараниями прежних жильцов, доведенные до того, что стены кренятся, окна выбиты вместе с рамами, крыша течет, а по кухне бегают полуметровые крысы, Что он делает? Засучивает рукава и принимается за ремонт. И не ждет, что все делается за полгода, особенно когда и денег маловато, да и рук не хватает. Вот на уровне собственного дома мы все очень хорошо понимаем, а на уровне страны нам вынь д да о полож ч у д а Не могло произойти чудо в стране, где все прогнило до такой степени, что буквально не за что ухватиться, где чиновник, не берущий взятки, редкое исключение, где милиция больше озабочена набиванием карманов, чем защитой граждан, где в больницах поборы за каждый укол, а учителя торгуют отметками, где воровство – обычное дело». И наивно было бы думать, что вот сейчас придет некий царь-батюшка, рукой поведет, и у нас сразу установится царство чистоты и справедливости. Не будет этого, ибо для начала власти долгими муками и усилиями надо создать себе хотя бы почву под ногами, чтобы было на что опереться. Кому-то пригрозить, кого-то амнистировать, а кого-то к ногтю прижать. и страна из навозной кучи выползать будет не одним большим скачком, а медленно-медленно, шажок за шажком. Впрочем, ведь чудо никто и не обещал, если помните. И все же за эти годы кое-что сделано. Уже несколько лет в стране правит бал устоявшаяся стабильность. начали помаленьку забывать о финансовых пирамидах, обвалах рубля, дикой инфляции и наглой прихватизации, увеличенные оборонные заказы. На вооружении армии появилась уникальная МБР Тополь МРС-12М2, которую за ее качество еще называют «сумасшедшей ракетой», Она уходит со старта со сверхзвуковой скоростью по траекториям, которые не способен просчитать ни один компьютер ПВО вероятного противника. Предотвращена угроза распада Российской Федерации, реально существовавшая отнюдь ненадуманная. Система федеральных органов укрепила власть и управляемость. Задолженность по заработной плате на месяц считается уже безобразием. а по полгода, как пять лет назад, не хотите? В Чечне далеко до мира, но прежнего разгола бандитизма давно уже нет. Россия расплачивается с внешними долгами. Они были взяты в предшествующие годы, но платить, понятно, пришлось власти нынешней. Мы больше не должны ни гроша Международному валютному фонду и не собираемся занимать у него впредь. Конечно, новые займы планируются, но это уже другие займы. Прежние, во-первых, брались под высокие проценты, во-вторых, в обстановке хаоса и неразберихий, и то откровенно обогащали финансовых олигархов, то вовсе пропадали неизвестно куда. Нынешние займы у европейского и мирового банков берутся под низкий процент исключительно на финансирование эффективных проектов, модернизация системы государственного управления, охрана окружающей среды, информатизация школ, реформа электроэнергетики. Кроме того, создана «заначка» государственного масштаба, тот самый стабилизационный фонд, чье существование не дает покоя «экономистам» в кавычках и попросту любителям халявы – которая с трагическим надрывом балованного д и т я т и требует незамедлительно все поделить. Раздать народу денежки на площади, как будто от этого станет легче и поможет вытянуть экономику. Многим по-прежнему живется нелегко, но сухие цифры показывают, что страна выправляется. Мобильных телефонов в России уже насчитывается 79 миллионов. Россия официально... не считая неучтенки, которая у нас всегда присутствовала в нешуточных количествах, занимает официально второе место в мире по производству строительного кирпича. А это означает, что идет оживленное строительство. По числу автомобилей на душу населения мы уже опередили украинцев, белорусов, литовцев и латышей. Что же прикажете верить, будто все это касается одних только олигархов и богатеев? Все вышеприведенные цифры, позвольте не согласиться, они свидетельствуют скорее о том, что растет число обычных людей, которые стали жить лучше. Объем вкладов в банках и сберкассах со времен дефолта вырос в семь раз и приблизился к двум триллионам рублей. Студентов в России стало вдвое больше, чем было при советской власти – 416 р на 10 тысяч жителей против 216 в прежние времена. Ежегодно за рубеж выезжают 20 миллионов россиян. А главное, молодые женщины стали больше рожать. Это уже признак стабильности и повышения благосостояния. В прошлые времена, мы все прекрасно помним, женщина с коляской становилась в иные годы чуть ли не уникальным зрелищем для городской улицы. Но самое главное, пожалуй, это то, что в Новой России созданы все условия для людей, которые хотят честно зарабатывать в самых разных областях жизни. Речь не о владельцах заводов, газет, пароходов, о том слое мелких хозяев, который, именуясь средним классом во всех развитых странах, составляет фундамент общего процветания. Трудами хорошо проплаченных о т орателей в прежние времена была вбита в массовое сознание совершенно уродливая картина. Якобы весь смысл реформ в том, чтобы создать малую кучку сверхбогатых людей, а уж они, в свою очередь, будут содержать от щедрот своих всех прочих, позаботиться о согражданах. Нет ничего омерзительнее и ошибочнее этой выдумки, на которой в разное время уже обжигались многие страны. Не кучка суперолигархов ведет к процветанию экономику, а создание равных возможностей для всех. К превеликому сожалению, насколько я могу судить, наш формирующийся средний класс до сих пор не вполне понимает, что обязан благосостоянием именно тому курсу, который взял несколько лет назад президент Путин. Таково уж человеческое сознание, когда дела идут хорошо, кажется, будто все получается само собой, неким счастливым случаем. Меж тем пора бы осознать несколько простых истин. Ни случая, ни совпадения нет. Само собой ничего не получается. Именно Последовательная деятельность президента как гаранта стабильности и законности позволяет многим неплохо зарабатывать, если они трудятся усердно и честно. Вообще немногие отдают себе отчет, что с приходом Путина Россия впервые за много лет зажила нормальной жизнью без больших скачков и скороспелых экспериментов, без шумных политических клоунат и потрясений, без скопища пирамид и разгула аферистов. Без малейших натяжек можно говорить, что таких времен у нас не было аж с 1894 года. Именно так. Это не ошибка в цифрах. С 1894 года, с восшествия на трон Николая II как раз, и началась практически сплошная цепочка потрясений, конфликтов и идеологических утопий. 23 года до 1 9 1 7 длился разгул революционных спазмов, как в теории, так и на практике. После 1917-го, И до конца двадцатого столетия жизнь опять-таки была далека от нормального хода – войны, революции, бунты, эксперименты, массированная критика прежних утопий и скороспелое вторжение новых, крах прежней системы и создание новой в р о д л и в ы х конвульсиях, осложненных великим грабежом. Вы понимаете… «Впервые более чем за с т о л е т и е с лишним Россия развивается стабильно, нормально, спокойно, без всяких идейных шараханий из крайности в крайность, политических баталий и общественных катаклизмов. И попробуйте мне доказать, что дело обстоит иначе. Все равно не поверю». Отчего же ощущается некоторое разочарование? У меня есть по этому поводу некоторые соображения. Во-первых, как я уже говорил, потому что ждали большего. А во-вторых, по моему глубочайшему убеждению, во многих случаях критика Путина, его команды, его стиля работы и его реформ вызвана даже непотаенно вброшенными олигархическими денежками, и не ущемленными политическими амбициями поблегших пророков и м и с с и й Далеко не всегда. К сожалению, наши соотечественники, сдается мне, полюбили политический театр настолько, что подсознательно не могут без него жить, как наркоман без очередной дозы шерифа. в с ё дело именно в подсознании». если лидер государства не провозглашает неких завлекательных акций типа «догнать и перегнать Америку», «лечь на рельсы», «раздать по две Волги на ваучер», если он не поставляет материал для скандальной хроники, а всего-навсего занимается скучной, рутинной, повседневной работой, кропотливым строительством, исправлением ошибок, некая часть населения – и н е м а л е н ь к о е что удручает, чувствует себя словно бы обокраденной. Она уже сидит на театре, на зрелищности и шумной клоунаде, как на игле. А в-третьих, многие попросту не понимают происходящего. Опять же, скандалы, сенсации не нуждаются в особых комментариях. Если один думский депутат смазал другому по морде, то смысл происшедшего предельно ясен. А вот работу президента нужно комментировать, разъяснять людям. И заниматься этим должны те, кто за это, собственно, и получает зарплату. Ученые, которые кормятся от казны, журналисты государственных СМИ в первую очередь. Странно, но почему-то ни пресса, ни многочисленные ученые деятельностью Путина как-то и не очень даже и н т е р е с у е т с я По ходу работы над этой книгой у меня не было никаких проблем с материалом. Описаний афер, воровства, коррупции на всех уровнях хоть завались. А вот толковых работ, посвященных эпохе Путина, его политическим, а главное экономическим достижениям, практически нет. В чем же дело? Неинтересно возиться с мелочной, кропотливой, каждодневной работой, искать, сопоставлять, анализировать. То ли дело, раскопать громкий скандал, бабахнуть на всю страну. К сожалению, наши средства массовой информации за годы перестройки попросту разучились нормально работать, разучились информировать население. Они могут лишь вбрасывать скандалы, да неестественным тоном освещать государственную политику. Такое ощущение, что делать позитивные материалы они не только не умеют, им это занятие глубоко противно. Отравленные свободой слова. Так бы я их определил. Когда водолаз быстро поднимается с большой глубины, у него начинается так называемая кессонная болезнь, чаще всего приводящая к смертельному исходу. Похоже, наша пресса не пережила резкого перехода от строгой цензуры к ее полному отсутствию. Сначала бешеная эйфория, а потом тихое угасание. Честное слово, читая газеты, про телевидение я уж и не говорю, как раз такое ощущение и возникает. Впрочем, Путин тут никаким боком не виноват. Разумеется, глупо было бы утверждать, что в деятельности нашей нынешней власти нет ни ошибок, ни промахов. От них никто не застрахован. К примеру, никто не станет отрицать, что закон о монетизации льгот далеко не идеален. Но сейчас мало кто помнит, каковы причины принятия этого закона. Дело в том, что в 90-х годах президент Ельцин в погоне за голосами избирателей занялся дешевым популизмом. Известно, что на выборы ходят у нас в основном пенсионеры, вот он и издал несколько указов о льготах для этой категории населения. Причем издал их в приказном порядке, нисколько не интересуясь, кто и каким образом будет их реализовывать, выполнить и доложить. Возьмем, например, тот же бесплатный проезд. Президент повелел бесплатно возить пенсионеров и еще 26 категорий населения, забыв указать лишь одну мелочь, за чей, собственно, счет состоится этот банкет. А ведь возить пассажиров стоит денег. В крупных городах на транспорте инораз более половины пассажиров были бесплатными – То есть они за себя не платили, за них платил кто-то другой, тот, кто не смог от этой чести отбрыкаться. Город или конкретные автобусные, трамвайные парки, где бесплатные перевозки пожирали деньги с такой силой, что ни на что другое не оставалось. Или же приходилось повышать тарифы, и те пассажиры, которые платили, отстегивали двойную цену. и никто не знал, что с этим делать, потому что власть, решившаяся тронуть эту льготу, потеряла бы избирателей. Монетизация разгрузила транспорт. Когда перед пенсионерами встал выбор покупать или не покупать карточку, пусть даже по льготной цене, оказалось, что многим она не так уж и нужна. Между прочим, Закон о монетизации при всей его скособочности оказался крайне полезным для села, ведь большинство этих льгот были существенны для городских пенсионеров, а сельских они вообще не касались. В селе все эти льготы так никогда и не работали, за полным отсутствием телефонов, общественного транспорта и прочего ими охваченного». получалось в полном соответствии с давним высказыванием Ленина по другому, разумеется, поводу. Формально правильно, а по сути – издевательство. А в результате закона о монетизации, так возмутившего горожан, сельский житель получил на руки реальные деньги. По городским меркам – копейки, по деревенским – немалое подспорье. «Не так все просто». Но об этом наши СМИ не сообщали. Зато старательно показывали митинги протестующих. Совсем недавно в Красноярске, как раз по поводу закона о монетизации, вышли помитинговать пенсионеры. И все бы ничего, но среди стариков и старух затесалось несколько лимоновцев, сытые мордатые щенки, по возрасту не имеющие права ни на какие льготы. Начали будоражить собравшихся, едва не повели перекрывать главный мост, соединяющий две части миллионного города, и только благодаря грамотным действиям милиции не получилось свалки с мордобоем. И когда организатору этого безобразия судья в к а т и л а всего-то навсего пятнадцать суток, такой вот щенок осмелился угрожать ей с телеэкрана. «Это, по-вашему, диктатура?» Не говоря уж о том, что даже такой стихийный митинг требует на свою организацию денег. Вот вопрос, а кто их оплачивает? Из чего кармана текут денежки? Всяко уж не старушки по рублику складываются, и не лимоновцы, хрен лимоновцы, вложатся во что-то, кроме ящика пива. Вот бы проследить. Так что не будем упрощать. Другой пример. Сколько воплей сотрясало российские просторы по поводу нашего ухода из военно-морской базы Камрань во Вьетнаме и закрытия станции электронной разведки в Лурдесе. Каких только страшных словес не звучало. А если логично и спокойно? Зачем нужны сегодня наши боевые корабли в Камране? Когда-то они базировались там в рамках глобального противостояния двух сверхдержав. Есть ли сегодня необходимость в вооруженном противостоянии американцам в тех теплых морях? Ни малейшей. Главная угроза для России в том регионе не крейсера под звездно-полосатым флагом, а абсолютно невоенная, тихая, ползучая экспансия Китая. Просачивание китайцев в Россию, которое, к сожалению, до сих пор не оценено должным образом по европейскую сторону Уральского хребта. Кстати, с этой точки зрения нет никого более заинтересованного в цельности России, чем США, поскольку распад России автоматически приведет к подчинению ее зауральских регионов Поднебесной. А сочетание миллиарда китайцев с сибирскими ресурсами превзойдет самые апокалиптические голливудские боевики. Что бы там ни болтал старый придурок Бжезинский, чья фамилия в переводе на русский, вот юмор звучит как Березовский, не он определяет геостратегию. И, наконец, не лишне уточнить, что Вьетнам до сих пор насквозь социалистический но здорово наловчившийся соображать насчет звонкой монеты, требовал за аренду базы в Камране 300 миллионов долларов в год. Нам деньги девать некуда. Та же почти история и с Лурдесом. Центр радиоэлектронной разведки, располагавшийся там до недавнего времени, конечно, многое позволял. Перехватывать телефонные разговоры, радиопередачи, п л о т ь до переклички какого-нибудь сельского шерифа со своим офисом, сообщения со спутников и по факсу. Но так ли уж это было необходимо в хозяйстве? Для чисто шпионских забав, безусловно, полезно. Для стратегических целей обороны страны вряд ли. Системы раннего предупреждения о любой возможной агрессии против нашей страны превосходно существуют в других местах, и никак с Лордесом не были связаны. Есть и другие, более серьезные аспекты. Конечно, это выглядит импозантно и внушительно, уходящее за горизонт ряды сложных радиоантенн, суровые офицеры за пультами. Однако практические, Те же самые задачи, что решал Лурдес, гораздо более успешно выполняет в последние годы спутники радиоэлектронной разведки. Высоко над Землей, в космической черноте, висит ощетинившийся антенными аппарат размером с запорожец или даже стиральную машину и выполняет ту же работу. Подобные спутники – вещь до предела засекреченная. Даже их точное количество – строжайшая государственная тайна. Но они существуют и действуют успешно. Я даже знаю, где их делают, но хрен проболтаюсь. Не зря те же самые Соединенные Штаты, где денежку считать умеют, в последние годы масштабным образом сокращают и агентурную разведку, и все эти поля антенн от горизонта до горизонта – спутники в сто раз эффективнее и обходятся гораздо дешевле. Так зачем нужен устаревший л о р д е с за аренду которого, между прочим, бородатые команданты опять-таки требуют кругленькую сумму – 200 миллионов долларов в год? Они у нас лишние? Да, пресловутую конверсию пресса обслуживала куда с большим азартом. Разрушать не строить. Иногда Путину, которому повелось ставить в строку в с я к о е лыка, еще и припоминают в качестве критического аргумента привилегии, предоставленные Ельцину – иммунитет от судебного преследования и т.д. а к а л е е Опять-таки, это обычная практика. В кризисные моменты ради снятия лишнего напряжения и предотвращения ненужной конфронтации в обществе которому и без того есть чем заняться, так поступали во многих странах. Мы привыкли во всех случаях оглядываться на США. Так вот вам, в 1974 году, чтобы не усугублять ситуацию и не развивать политический кризис, Джеральд Форд самым официальным образом объявил полную амнистию подавшему в отставку Ричарду Никсону за все возможные нарушения законов США. Изгладился конфликт, не принесший бы пользы никому, кроме политиканов и газетчиков. Но для меня лично все же главное свершение Путина – то, что он недвусмысленно, последовательно и упорно строит олигархов. Создает систему, в которой никакие денежные мешки уже не смогут беззастенчиво рулить правительством, парламентом, общественным мнением. И хапать на прежний манер уже никогда не смогут. Я понимаю, что экономика там, политика, престиж России. Да, я все это понимаю. Но для меня вот главное... Глава д Заключительная. Первое. Итоги и выводы. Каковы же они, изложенные максимально ученым языком, без публицистической легкости? Гайдаровская либерализация цен позволила близким к новой власти бизнесменам получить огромные прибыли, а ваучеризация и последовавшие за ней залоговые аукционы сформировали класс олигархов с многочисленными нарушениями законов, приватизировавших общенародную собственность. Олигархи коррумпировали как государственных чиновников, вплоть до весьма высокопоставленных, так и правоохранительные структуры. Чуть позже началось раскладывание золотых яиц по разным корзинам. С одной стороны, олигархи поддерживали Ельцина и его молодых реформаторов, с другой финансировали совершенно противоположные политические силы. Есть серьезные основания подозревать, что октябрьские события 1993 года – результат как раз закулисных действий олигархов, использовавших довольно примитивную схему, столкнуть две ветви власти, чтобы под шумок загрести еще больше. В дальнейшем олигархи цинично использовали попытки руководства страны навести конституционный порядок в Чечне. Образовалась черная дыра, своеобразный офшор, через который перетекли громадные деньги. Яркий пример связи Березовского с полевыми командирами. Уже тогда самые прозорливые бизнесмены поняли, что сохранить власть, а значит и прибыли, невозможно без масштабного манипулирования общественным мнением. Сначала были созданы так называемые независимые каналы телевидения и радиовещания, потом произошел фактический захват государственного ОРТ. Не вложив ни копейки в развитие телеканала, олигархи и его использовали как для внутриклановых разборок, так и для информационного прикрытия своих операций в Чечне, а заодно и для извлечения многомиллионной незаконной прибыли от рекламной деятельности. Шантажируя страну и президента Ельцина угрозой со стороны коммунистического реванша, олигархи и использовали президентские выборы 1996 года для того, чтобы навязать власти свои условия и захватить контроль над ключевыми отраслями российской экономики. Именно олигархи тогда поддерживали и финансировали Зюганова как единственно возможную альтернативу Ельцину. Зюганов был полностью подконтролен и не было ни малейшей опасности, что он сорвется с крючка. Играя роль, непримиримого борца с режимом, Зюганов на деле предал свой электорат, координируя действия с крупным бизнесом и правительством. Во время залоговых аукционов КПРФ и ее многочисленные союзники, сила, имевшая реальное большинство в Думе, ничего не сделали реально, чтобы предотвратить захват общенародной собственности, демонстрируя сопротивление только для вида. В дальнейшем и в регионах заработала примитивная схема. Олигархи и заключили союз с теми губернаторами, кто был ставленником КПРФ, что порой нисколько не скрывалось. Олигархи сделали все, чтобы превратить правительство из эффективно действующего органа управления страной в собственную лоббистскую контору. Коммунисты не только не воспрепятствовали этому, но и поставили на конвейер штамповку в Думе законов, которая правительство проталкивало в интересах большого бизнеса. Именно коммунисты голосовали за принятие бюджета во времена Черномырдина – Именно коммунисты были основным тормозом принятия пакета законов о лоббизме, поскольку это лишило бы их возможности получать неплохую прибыль от закулисной деятельности в Думе. В результате многие решения правительства перестали отражать государственные интересы, став предметом купли-продажи олигархических группировок. В результате кризиса 1998 года, красиво поименованного дефолтом, финансовые структуры олигархов, как это было в 1929 году в США, присвоили огромные средства населения. Ради своих прибылей они поставили страну на грань катастрофы. в с е это было бы невозможно без того, самого утверждения всех правительственных решений фракции КПРФ и их союзниками, имевшими достаточно мандатов, чтобы заблокировать как любые действия правительства, так и назначение премьера. Позже олигархи развязали кампанию по объявлению Ельцину импичмента из-за того, что президент все же никак не мог считаться марионеткой. Используя в подконтрольную КПРФ как таран, угрозу импичмента превратили в орудие шантажа главы государства для того, чтобы президент стал более уступчивым. Коммунисты получили немалые средства на избирательные кампании, а олигархи вовремя притормозили импичмент, получив от власти необходимые услуги и уступки. Далее олигархи использовали инициативы левых по отставке правительства с целью шантажа Кабинета министров в связи с борьбой за бюджет. Скоординированная кампания в олигархических и коммунистических СМИ была направлена против экономического курса и бюджетной политики правительства. Фактически олигархи наняли коммунистов в качестве политических а Рекетиров, чтобы те, угрожая отправить правительство в отставку, перераспределили бюджетные средства в пользу представителей крупного бизнеса. Сама КПРФ осталась в стороне, но ее члены голосовали за нужный бюджет все поголовно.